Глава 25 пятая с трудом дождалась конца лекции и под надуманным предлогом потеряла заколку, задержалась в аудитории. Ей нужно было остаться с преподавателем наедине, вовсе не из романтичных побуждений. При всём уважении господин Веер мог покорить сердце только очень престарелой девице. Убедившись, что остальные студенты высыпали в коридор, Бри вылезла из-под стола и пригладила волосы. Господин Вейер стирал с доски генеалогическое дерево аронтов, первой королевской династии Рамира. Вслед за ней сменилось еще три, пока на троне не укрепились очироны. Круг замкнулся. С «О» все началось, «О» и закончилось. Девушка пожевала губы, не зная, как подступиться к вопросу. «Вам что-то нужно?» Спиной ощутив её взгляд, преподаватель обернулся и отложил тряпку. «Да», — покраснев кивнула Британи и смело шагнула вперёд. «Не могли бы вы посоветовать мне какие-нибудь труды о чёрном графе?» «Именно так. Лучше не упоминать имени Бернадетт». «Чёрном графе?» — поднял брови господин Веер. «Прочитали очередной приключенческий роман. Граф многим не даёт покоя» кем только его не выводили, и романтическим героем, и злодеем. «А на самом деле?» — уцепилась за его слова девушка. Она старательно прятала волнение, но пальцы всё сильнее впивались в ремень, грозя оставить глубокие вмятины. Сумка стала её щитом, средством хоть как-то контролировать свои эмоции. «Кто знает?» — пожал плечами преподаватель истории. «Обычный человек со своими достоинствами и недостатками. Но если всерьёз заинтересовались...» Британия активно закивала. «Я набросаю небольшой список. Сами понимаете, дело давнее. Придётся повозиться с хрониками. Вам это надо?» Протерев очки, господин Вейер вопросительно посмотрел на девушку. Глаза его сильно косили. Студенты шутили, что он единственный из всех преподавателей и умудрялся проверять тетради, и любоваться видом из окна. Седой, в неизменном старомодном пиджаке в ёлочку. Господин Вейер напоминал Бри доброго дедушку, с лишь разницей, что её дедушка наверняка не стал бы заплетать волосы в косичку. «Я раздумываю над темой дипломной работы», — соврала Британи. «Постепенно, чтобы не откладывать на последний год, собираю теоретическую часть. Сами понимаете, ради двух строчек приходится изучить уйму литературы», прочитать про кучу людей». «Похвально». «Даже неловко стало, преподаватель ей поверил». «Немногие ваши сверстники задумываются о будущем. Большинство на первом курсе кутят и считают, будто диплом — это нечто эфемерное и далёкое». «Хорошо, зайдите ко мне на кафедру часиков в 5 Попытаюсь что-нибудь подобрать». Поблагодарив, Бри выскользнула в коридор. «Увы, существовала и вторая причина» по которой девушка предпочитала засиживаться в аудитории. Драка с Марвеной и Гордией наделала много шуму. А после новости об их исключении Бриттани превратилась в центр всеобщего притяжения. Сокурсники жаждали подробностей. Студенты других годов обучения приходили взглянуть на ту, которая перечеркнула мечты сразу двух мажорок. Сегодня был вовсе особенный день. Родители исключенных студенток подали апелляцию – Как раз сейчас её рассматривал специально сформированный учебный совет. Само собой, Бриттани меньше всего на свете хотелось столкнуться с разъярённой госпожой Галли или высокомерным господином Альсом. Для родителей, особенно богатых и знатных, их дети непогрешимы, а подлость, алчность и грубость, присущая исключительно простолюдинам. «Погоди!» — Софа ухватила подругу за руку, задержала у двери. Бриттани не удивилась, что та её караулила. Уж кто-кто, а София в росказне о заколки не поверила бы. Но, вопреки ожиданиям, соседка не спешила выпытать подробности разговора с господином Веером. Она волновалась, что с Софой случалось редко. То снимала, то надевала очки. В конце и вовсе убрала их в сумку. К тому моменту Бри знала. Те лишь часть образа. Со зрением у подруги всё в порядке. «Что случилось?» — не выдержав, спросила девушка. «Если она ещё немного постоит с молчаливой подругой, начнёт грызть ногти». «Тебя ищут!» — оглядевшись по сторонам, быстро шепнула Софа. «Кто?» — недоумённо переспросила Бри. Никаких пригрешений за ней не числилось. А Кевин вряд ли нагнал бы на Софию страху. «Тебе лучше затаиться!» — продолжала соседка. «Заболеть! Пропасть! Уйти в запой!» «Запой?» Британи окончательно перестала что-либо понимать. Иначе попадешь на ковер, мрачно закончила Софа. Родители марвены жаждут крови. Они хотят, чтобы твое поведение тоже разобрали на совете. Устроить очную ставку, А нету тела? нету дела. Ректор задним числом исключать не станет. Выпроводит богатей в пинком под зад. Такого развития событий девушка не предвидела. Она догадывалась господа Альс и Гли, Захотят плюнуть ей в лицо. Постараются задеть, оскорбить. Но требовать присутствовать на совете в качестве третьего виновного лица... Хотя о чём это, Бри? Яблоко от яблони недалеко падает. Марвену и Гордию она хорошо знала. Могла приблизительно представить, каковы их родители. «Словом, прямо сейчас выбираешься огородами и прячешься», подытожила Софа. «И не в нашей комнате, туда точно заглянут». «Но впереди трансфигурация!» «И мастер лука меня убьёт, расчленит и превратит в грибы, если я не явлюсь!» Мысленно закончила девушка. Арсан ненавидел прогульщиков и не делал поблажек для отстающих. Британи с трудом освоила предыдущее заклинание и не хотела заработать дополнительные вопросы из-за следующего. Девушка и так сомневалась, получит ли допуск к экзамену. «Впрочем, не она одна!» Задания господина Луки грозили вылиться в тотальный недопуск стихийников к сессии. Он явно перепутал студентов первого и третьего курса. Требовал невозможного, за гранью дара. Якобы только так и можно вырастить стоящего мага. «Домой хочешь?» – прошипела в самое ухо Софа. «У Гали денег куры не клюют!» «Ты намекаешь?» «Но если отец Марвены подкупил членов комиссии, неявка Бри ничего не изменит». Я намекаю, что ему надо остыть, а ректору надавать тумаков подчинённым для очистки ума. Вот, держи!» Порывшись в карманах длинного жилета из вяленой шерсти, Софа по-прежнему ипотировала публику, бросая вызов моде. Она извлекла горстку мелочи. «На кофе хватит! Или в таверну нашу забреди! Успокой нервы Элем!» «Нет!» — покачала головой Британи. «Я и так в долгах, как в шелках!» «Ты моя подруга!» — настаивала София. — А друзей надо спасать. Не хочешь пить — с Кевином погуляй. Против сына барона Ташира никакой банкир слова не скажет. Хочешь, сходим к нему? Все равно Кевина от занятий освободили. Он на полигоне. Чай не скотина. Войдет в положение. — Не стоит. Он королевским играм готовится. Кевин и так все умеет. Стояла на своем софа. Разработав план А и Б, она повеселела, Стала прежней самоуверенной. «Ничего, посвятит пару часов даме. Между прочим, он тебе должен. Сколько занятий прогулял? Пусть отрабатывает». Подруга потащила брик к лестнице, но девушка заортачилась. «Нехорошо это. Неправильно. И как же господин Веер? Она обещала зайти». С другой стороны Софа права. «Родители обиженок сделают всё, чтобы плакали не только они». Пришлось попросить соседку забежать на кафедру за литературой. Что-то новое нарыло. Софию было сложно провести. Она сразу смекнула. Книги про Бернадетт. «Да так», — замялась Британи. «Хочу отследить потомков Марша Видера. Мне тут говорили? Чушь, конечно, но надо проверить». «То есть ты?» Ахнув, Софа зажала рот ладонью. От удивления она даже подругу отпустила. В такой позе её и застала... Эмили. Секретарь факультета стихийной и природной магии была мрачнее тучи. При виде Софии она нахмурилась еще больше и напустилась на нее с упреками. «Ларк, где вы ходите? Вам что сказано? Почему вы до сих пор не привели Аруф В голове Бриттани щелкнула. «Ну да, соседка староста, поэтому ей известно о злодейских планов Гали Альсов». Нехорошо вышло. Бри едва не подставила подругу, Если ее Эмили так распекает, то остальные и вовсе разделают под орех. Зато девушка убедилась в правильности принятого некогда решения сблизиться с Софой. Пусть она странная, порой невыносимая вообще аристократка, зато настоящий друг. «И я как раз вела ее в деканат», — не моргнув глазом, соврала Софа. «Или я должна была прерывать мастера Вейера, врываться посреди разговора? Он задержал Британи, имел право». Эмили скорчила страдальческую гримасу и накрутила на палец один из светлых локонов. Она явно собиралась на свидание. Блоузов цветочек, светло-розовая юбка. А тут вдруг протокольное событие. то уж наверняка выговор получила. «Давайте быстрее, я устала слушать ор по переговорному шару». Крутановшись на каблуках, Эмили с важным видом удалилась. Не сговариваясь, подруги показали ей языки. «Вечно только о своей заднице печется!» буркнула Софа. «И по каждому поводу кучу бумажек требует!» Помолчав, она вздохнула и похлопала Британи по плечу. «Надо идти!» «Принесла же нелегкая Эмилию!» «Она не виновата, ей приказали!» «Ничего, справлюсь!» В последнем Бри сомневалась, но выбора не было либо со щитом, либо на щите. «Скажу правду!» Думала по дороге в деканат девушка. Повторю столько раз, сколько нужно. Ректор всё видел. Свидетелей драки хватает. Главное не поддаваться на провокации, а то из овечки превратишься в волка. Скупое осеннее солнышко не радовало. Оно то появлялось из-за низких плотных облаков, то снова пропадало. Возле каменных цветочных вазонов факультета привычно бурлила жизнь. Невольно вспомнился первый день в академии, когда один из них облюбовал Мёрдок. Где он теперь? Как поживает? После истории с Кей они больше не виделись. При виде Бриттани разговоры смолкли. Сидевшие на ступенях студенты посторонились. По коже девушки пробежал холодок. Неприятное ощущение. Словно на казнь идёшь. Да ну, Софа преувеличивает. При всём богатстве отца Марвены просто так из Академии не исключают. Однако уверенность в благоприятном исходе таяла с каждой минутой. Когда Бри добралась до приемной и после кивка Эмили постучалась в конференц-зал, она допускала любой исход разбирательств. За обитыми для шумоизоляции плотной тканью дверьми оказалось вытянутое полутёмное помещение. Судя по всему, им давно не пользовались. Во всяком случае, шторы не мешало бы выбить и обновить. Из мебели здесь был только прямоугольный стол на 12 человек и небольшая кафедра перед грифельной доской в торце помещения. Специально для заседания принесли три стула. Два заняли Гордия и Марвена, разодетые как для загородного пикника. Третий, по иронию судьбы, по другую сторону кафедры, предназначался Британи. Обведя взглядом собравшихся, девушка поздоровалась. Большинство преподавателей она знала. Родители обидчиц тоже вычислила быстро по одежде. Они устроились под ректора по обе стороны стола, даже декана факультета оттеснили. «Присаживайтесь». Господин Лаабриан указал британи на свободный стул. Одна из дам, то ли мать Гордии, то ли Марвены буквально прожгла ее взглядом. Вторая предпочла демонстративно не заметить. Сглотнув, девушка присела и приготовилась к экзекуции. Судя по ухмылкам подружек, Они что-то замышляли. Может, стоило послушать Софу и сбежать? Секретарь заседания эту роль взяла на себя Нора. Монотонно зачитала шапку протокола. Ввела Бриттани в курс дела. Она слушала в полуха, больше наблюдала. Ага, дама с пером? Матушка Морвены. Возраст застыл на определенной отметке после 30 Над ее лицом явно колдовали специалисты. Никакая наследственность не обеспечила бы полного отсутствия морщин и идеальную кожу. Зато её супруг облысел, чего совершенно не стыдился. Ещё бы с его-то выставленными на показ карманными часами. Продав инкрустировавшие их крышку камни, можно оплатить целый год обучения в колледже. А Альсы попроще. Мать Гордии чуть перебарщивала с косметикой, чтобы скрыть приметы возраста, а отец обзавёлся небольшим брюшком. «Итак, чем ответите на выдвинутые против вас обвинения?» Словно сквозь плотную завесу тумана донёсся до неровный Холодный голос ректора. Она увлеклась разглядыванием супружеских пар и пропустила суть выдумок недоброжелательниц. «Ладно, как-нибудь выкрутиться. Мастер Лабриан на моей стороне», мысленно повторила девушка, и прошла за кафедру давать показания. Её постоянно прерывали. То Гордия, то Марвена. С места выкрикивали «Ложь!». Всеми способами сбивали с толку комиссию. Не давали бри слова сказать. Всё с молчаливого одобрения родителей. Однако Гвену подобное поведение не нравилось. Сделав каждый по предупреждению, он добавил. «Ещё одно замечание, и обеих удалят из зала». Пришлось подружкам, надувшись, замолчать. «Закончили?» — слово взяла матушка Марвены. Она со скучающим выражением лица крутила жемчужный браслет на запястье. «Ничего не хотите добавить? Например, как выставили мою дочь на посмешище?» изобразив её создательницей гнусной сплетни. Или как оскорбляли, называя словами, которые неприлично повторять. Тому есть свидетели. Бриттани плотно сжала губы. Молчать. Только молчать. Нечего сказать, удовлетворённо кивнула госпожа Галли. Так я и думала. Господин Лабриан, обратилась она к ректору. Разве моя дочь похожа на дрочунью? Взгляните на её отметки. Ваша дочь и гордия Альс, «На моих глазах пинали студентку Аруф в живот», — напомнил Гвен. «Их можно понять. Девочек довели. Разве бы вы сами?» «Благодарю покорно», — скинул руки ректор. «Я опущусь до того, чтобы в компании друзей избивать за обидное слово. Если ваша дочь хотела защитить свою честь, вызвала бы на дуэль. Один на один. Уставом это не приветствуется. Но хотя бы не выглядит так гадко». Госпожа Галли шумно засопела и толкнула локтем мужа, мол, «Твоя очередь». «И всё же Марвена права, что обидного в правде». Не удержалась она от последней едкой реплики. «А Руф не красавица. Смешно полагать, будто её выберут для встречи его величества». «У девушки есть имя». Карандаш в пальцах Гвена хруснул, выдав обуревавшие его эмоции. «Прошу использовать его или хотя бы добавлять вежливое обращение». «И да будет вам известно, госпожа Аруф, вне зависимости от итогов конкурса, удостоится высочайшей аудиенции, исключительно благодаря своим способностям. Но если вас интересует мое, чисто мужское мнение, госпожа Аруф симпатичнее вашей дочери». марвина ахнула, Бри широко распахнула глаза, а госпожу гали едва не хватил удар. Она потребовала стакан воды и больше не произнесла ни слова, только периодически злобно зыркала на господина Лабриана толку Ректор не замечал ее поток испортить ему настроение. «Вы еще пожалеете!» Отец Марвены предпочитал открытые угрозы. «Долго на голые субсидии министерства не протянете! Превратитесь в заведение для всякого сброда!» «У нас все равны!» парировал Гвен. «Хотите, чтобы вашей дочери целовали задницу за деньги? Это точно не к нам!» Бриттани не верила собственным ушам. Ректор выражался словно Софа, Видимо, склочные семейки вывели его из себя, и господин Лабриан устал любезничать. Примечательно, хотя в зале, помимо обвиняющей стороны, собралось еще шесть человек, говорил только ректор. Нора быстро писала, не поднимая головы. Остальные слушали, делали ставки, кто кого. «Ну, знаете ли...» Господин Галли с шумом отодвинул стул. Супруга последовала его примеру и визгливо окликнула дочь. «Марвена!» «Ноги наши здесь больше не будет!» Уже на пороге конференц-зала пригрозил раскрасневшийся от гнева банкир. «Не сомневайтесь, мы ославим вашу академию на всю страну!» Ректор передёрнул плечами. В его глазах ясно читалось «Скатертью дорога». Оставшаяся без поддержки влиятельной подружки Гордии стало неуютно. Она даже пересела ближе к столу, будто искала защиту у родителей. «Альсы колебались». Активно перешёптывались. Наконец слово взял отец Гордии. «Господин Лабриан, теперь понятно, кто зачинщик драки. Вернее, зачинщица. Дочь попала под дурное влияние Марвены Гали. Она ещё молода, глупа, чем воспользовалась так называемая подруга. Гордия рассказывала, как Марвена, не желая рисковать репутацией, посылала делать грязную работу других. В противном случае грозила прервать дружбу, лишить доступа в закрытые клубы, «Шантажировала мелкими секретами. Так вышло и в случае с этой девушкой». Мужчина кивнул на Бриттани. Там замешан мальчик. Девочки повздорили на любовной почве, и вздорная Галли надумала её проучить. Гвен слушал его с лёгкой улыбкой, прекрасно понимая, куда оклонился беседник. Только он ошибался. реактор не жалел дурочек. От них не меньше проблем, чем от заносчивых магов и маггез. Может, даже больше. Лучше отсеивать таких сразу». «Я не изменю принятого решения», — покачал головой господин Лабриан, когда отец гордий замолк, «устав один на всех. Зато ваша дочь получила хороший урок и впредь станет обдуманно выбирать друзей. Апелляция отклонена. Никаких новых обстоятельств не выявлено. Если кто-то со мной не согласен», — обратился он к подчиненным, «прошу высказаться. Вдруг я поторопился, что-то упустил». Ответом стала тишина. Только декан укоризненно вздохнул. Наверное, сожалел об упущенном финансировании. Его можно понять. Стихийникам подкидывали деньги по остаточному принципу. Сливки традиционно собирали тёмные специализации. «Прекрасно. Никаких возражений. Объявляю заседание закрытым. Всем спасибо». Окончательно скисшая Гордия, шаркая ногами, поплелась к родителям. Бриттани перевела дух. Гроза миновала. Она даже успеет к господину Вееру, только вот трансфигурацию девушка пропустила, придется догонять и вновь уповать на удачу.